Эта же газета, в полученном в последний час сообщения, объявила, что начальник уголовной полиции вызвал телеграфом из Лондона знаменитого инспектора Фредерика Ларсана, который находился там по делу о краже ценных бумаг. Глава вторая, в которой впервые появляется Жозеф Рультабиль.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 Когда главный редактор заполучил драгоценную ступню и понял, благодаря каким остроумным рассуждениям молодому человеку удалось ее отыскать, его охватили два чувства — восхищение проницательностью шестнадцатилетнего мальчишки и ликование по поводу того, что он может выставить на всеобщее обозрение левую ступню с улицы Оберкампф. — Из этой ступни, — воскликнул он, — я сделаю передовицу. Потом, отдав зловещий пакет редакционному врачу, он поинтересовался у Рультабиля, сколько тот хочет жалования, если согласится стать репортером отдела происшествий. — Двести франков в месяц, — скромно ответил молодой человек, едва не задохнувшись от неожиданного предложения. — Получите двести пятьдесят, — возразил редактор.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 Он был румянее обычного. Широко раскрытые глаза выдавали крайнее возбуждение. Размахивая номером матен, он вскричал. — Ну, дорогой Сен-Клэр, читали? — О преступлении в Глондье? — Да, о желтой комнате. Что вы об этом думаете? — Думаю, черт побери, что преступление совершил дьявол или божья коровка. — Нет, кроме шуток.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 Но зато у меня есть догадка относительно револьвера. Им воспользовался не убийца. Но тогда кто же? Ладно, скажу, хотя... Мадемуазель Стейнджерсон, Не понимаю, решительно не понимаю. Скажите, в этой статье вас ничто не удивило? Спросил, пожав плечами Руль-Табиль. Да нет...